Глава 7 Комендант пыльного замка. Нори, принимай кузнеца и пять его подмастерьев. Их специализация – клинки. А это как раз то, чего нам сейчас очень не хватает. «Нам сейчас очень не хватает вина и красоток», – пробасил стоящий позади меня призрак, а сидящий по правую руку Эрн одобрительно кивнул. «Для проведения совещаний я выбрал апартаменты Ильхама, так как они единственные подходили для этой цели». Посреди большой комнаты располагался массивный каменный стол, за которым можно было разместить до 15 человек. Около стен стояли деревянные шкафы, большая редкость пустыни. В них хранились ценности, отобранные у нескольких поколений обитателей замка, подчиненных хранителю колодца. К большой комнате примыкали две малых. В них были оборудованы спальные места, огромные ложи самого хранителя и пять односпальных лежаков для его охранников. В комнате совещаний, кроме меня, находились Эрн, Верус, Иден, Ильяс, Газим и Брин. Все шестеро обладали задатками лидеров и были выбраны мной командирами боевых отрядов, которые я собирался сформировать в ближайшее время, а также отряда рабочих, обслуживающих подземные сады. Но перед этим предстояло выделить из общей массы мастеров и задействовать их по назначению. Призрак должен был отвлекать на себя внимание, немного нервировать моих собеседников и выводить их из равновесия, А моей задачей, равно как и задачей моих офицеров, было внимательно следить за реакцией подчиненных и попытаться выявить агентов Басура. Начал я с кузнецов, которых в пыльном замке насчитывалось аж семеро. Мой друг, полугном Нори, мастер говель и пятеро его подмастерьев. «Да какой прок от семерых кузнецов, если во всем замке нет ни куска угля?» — возмутился полугном, не обратив ни малейшего внимания на пирата. Еще на великом рынке он успел привыкнуть к неуемной тяге призрака к выпивке и красоткам. Кузнец Гавель с опаской глянув на привидения, согласно кивнул. По его лицу было видно, что желание вернуться к любимой работе есть, но вот веры в то, что это когда-то случится, почти не осталось. «Экспериментируйте с магическим тиглем», — посоветовал я. «На металл можно пустить старое оружие и часть решеток, а кристаллами магии с нами поделятся монстры». «Вот сразу видно, что ты ничего не смыслишь в кузнечном деле», — вздохнул Нори. «Этот металл лишь на решетке годится а уголь нужен не только для огня, но и для того, чтобы придавать прочность стали. и уж молчу о других добавках и флюсах, без которых не выковать ни клинка, ни доспеха». «А на гноме дистиллятор эти железки сгодятся?» — снова встрял в разговор пират. «Погоди ты», — осадил я Бена и повернулся к полугному. «Я удивляюсь, Нори. Твоя жена — алхимик». Она тебе таких ингредиентов наготовит, что гномы обзавидуются. Только поставь ей задачу и помоги оценить результат. Ты же уже один раз прошел такой путь, когда подбирал рецепт гномей стали и ковал нам доспехи. Разница лишь в том, что прежде ты покупал необходимое на рынке, а сейчас все нужно добывать хотя бы из тех же монстров. А может, она и слезу гнома из твари добудет? Проблема отсутствия выпивки сводила Бена с ума. Ты думаешь, что из монстров можно добыть присадки для стали? Усомнился полугном, снова не обратив внимания на призрака. «Я в этом уверен. Вспомни, как бывший хозяин Грули хотел заполучить пустынного дракона. Стал бы он так стараться, если бы не был уверен в том, что из твари можно добыть ценные ингредиенты». Моя уверенность строилась не только на предположениях, но и на результатах предварительных исследованиях туш монстров, выполненных полугном и гоблиншей. Первая была в восторге от обилия химических элементов, содержащихся в различных железах тварей. а вторая пребывала в экстазе от качества шкур. Они мне уже все уши прожужжали, что использовать монстров лишь для выращивания кристаллов слишком расточительно. Я удивляюсь, как это Нори не расслышал в бесконечном щебетании жены решение своей проблемы. «Можно попробовать», — все еще сомневаясь, ответил полугном. «Берешься?» — спросил я мастера Гавеля, так как мне важно было получить его согласие. «Берусь», — через несколько секунд раздумья ответил он. «Где Басур?» – неожиданно спросил я. «Не знаю», – ответил удивленный вопросом мастер Гавель. В глазах четырех из его подмастерьев тоже промелькнуло удивление. А вот реакция пятого меня смутила, словно в его взгляде возникла и сразу исчезла насмешка. «А ты?» – я пристально посмотрел на вызвавшего подозрение юношу. «Я не знаю, господин», – склонился он в поклоне, пряча глаза. Судя по монете Меркуса, ответ не содержал лжи, Но неясное чувство тревоги никуда не делось. Татуировка Сабуда с юношей еще не сведена. Значит, он подвержен влиянию жрецов. За этим товарищем нужно проследить. Однако не стоит усердствовать. Я и так раскрыл себя с этим вопросом. Не нужно усугублять. Все равно сейчас от парня ничего не добиться. Отлично. Тогда займите свободную мастерскую, но помните, что клинки и доспехи далеко не все, что нам нужно. Краем глаза я заметил, что пират Энергично кивает и чертит в воздухе контрдистиллятора. Выделите троих ребят, у которых есть талант к механике. Пусть займутся ремонтом арбалетов, а когда наберутся опыта, попытайтесь сделать что-то свое. И еще, обеспечьте наших алхимиков и лекарей инструментами. Они сами расскажут, что им нужно. Кузнецы отправились обживать свою мастерскую, а я пригласил на разговор лекаря и аптекаря из отряда Брина, а также лекаря нашего отряда и полугному. Несмотря на то, что я сам владел заклинанием малого исцеления, а гоблинша способна была творить чудеса с раздробленными костями, пара лекарей нам не помешала бы. Их врачебной задачей станет неотложная помощь раненым в бою, а также профилактика и лечение болезней, о которых я не имею ни малейшего представления. Я никогда не питал иллюзий насчет того, что смогу помочь каждому бойцу. Во-первых, на всех меня просто не хватит. А во-вторых, в бою, кроме помощи раненым, есть и другие задачи, зачастую более важные. Значит, нужно готовить врачей и обеспечивать их действенными зельями. А где взять зелье, как не у алхимика? Груля, нам нужно наладить изготовление всевозможных зелий и ингредиентов для кузнецов. Что нужно кузнецам, расскажет Нори, а по зельям заказ сделают лекари. «Спирт проси», — прошептал на ухо молодому лекарю пират, неожиданно появившийся у него за спиной. «Раны промывать!» как -к -к «Какие у тебя раны?» — возмутился перепуганный парень. ты же «Привидения!» «Ясно какие!» — пират похлопал себя по животу. «Душевные! Их еще чаще, чем обычные, промывать нужно!» «Бен, исчезни!» «Ладно, ладно!» — пират поднял руки вверх. «Я понял, я молчу!» С этими словами он исчез. «Даю тебе в помощь бывшего аптекаря!» Я снова обернулся к полугноме. «Интересно, что он такого натворил, что стал бывшим?» Подозрительно спросила она и недружелюбно уставилась на своего потенциального помощника. «Перепутал порошки», — ответил тот, не смущаясь. «Эфенди Магиру досталась слабительное, а Эфенди Шалиму — возбудитель. Первый опозорился перед танцовщицами дома семи вздохов, а второй умер от разрыва сердца на ночном горшке». «Хорошо, что мне порошки уже не нужны», — прошептал пират, сидящий на шкафу. «И зачем мне такой помощник?» Полугному уперла руки в бока и с вызовом посмотрела на меня. «А если он в наших зельях что-то напутает?» «Не напутаю, госпожа», — улыбнулся аптекарь. «Порошки я намеренно подменил. Дело в том, что мой отец занимал у Эфенди Шалима крупную сумму, а Эфенди Магир был свидетелем возвращения долга. Когда отец умер, старые мошенники решили отобрать лавку отца, а меня загнать в долги и заставить на них работать. Эти идиоты получили то, что заслуживали. Жаль, что маги мира быстро разобрались, кто виноват». «Ладно». «Посмотрю, что ты умеешь». Неохотно согласилась полугном и тут же переключилась на меня. «Нужно добыть пару десятков свежих глорхов, пять пустынных драконов и какую-нибудь новенькую тварь для исследования». Она дождалась моего кивка и продолжила. «Нам занимать мастерскую около нори?» «Нет, там плохая вентиляция. От вашей алхимии запахи не очень. Займите угловую комнату около лазарета. Она должна хорошо проветриваться». «Скажешь, Нори, чтобы в первую очередь обеспечил вас инструментами и посудой, а вы...» Я обернулся к лекарем «Занимайте лазарет. Наведите там порядок, чтобы могли принять два десятка больных и раненых. И выделите несколько изолированных комнат, если часть больных окажется заразными. Инструментами вас кузнецы обеспечат. Я их предупредил. Вопросы?» «Кто будет главным?» — спросил пожилой лекарь из отряда Брина. По всему было видно, что он считает зазорным подчиняться юноше. «Если промоешь мои душевные раны...» Тут же возник за спиной старика и зашептал ему на ухо пират. «То ты?» «Изыйди!» Даже не вздрогнув, отмахнулся лекарь. «Я лечу уже 40 лет. Знаешь, сколько призраков приходило ко мне с упреками и жалобами на неправильное лечение?» «Сколько?» Тут же спросил я, так как мне не нужен был лекарь, загоняющий своих пациентов в гроб. «Пар десятков, точно!» Ничуть не смутившись, ответил тот. Сначала эти идиоты нарушают предписания, предаются всяческим излишествам, а потом жалуются на преждевременную смерть. Лечить знать великого рынка – неблагодарное дело. Что же, мастер Крат, главным лекарем будете вы, но лишь при условии, что передадите все свои знания без утайки вашему молодому коллеге. Мне нужна максимальная эффективность работы всех моих людей, ибо только так тут можно выжить. В свою очередь он – поделиться с вами богатым опытом лечения рангладиаторов. Все-таки мальчик с 9 лет помогал лекарю дома стального пса, а Чича просветит вас о строении скелета, ведь она чувствует каждую косточку в теле живого существа. Согласны? Еще до того, как старик ответил, я понял, что он согласится. Уж больно заманчиво для истинного лекаря получить такие знания. И это явственно читалось на его лице. Да и признание его главенства вместе с просьбой об учительстве польстили самолюбию лекаря. «Конечно, согласен», — расслабившись, улыбнулся он. «Любому мастеру нужен достойный ученик, а про этого юношу я слышал только хорошее. Излечить человека, покалеченного химерой, очень сложно». «Это не столько моя заслуга, сколько работы госпожи Чичи и господина Айвери», — скромно потупился молодой лекарь. «Вот как!» Старик задумчиво посмотрел на меня, затем перевел взгляд на юношу. «Скромность не менее важна в ученичестве, чем талант. Я беру тебя в ученики». И тут же заявил мне. «Нам нужны помощники. Я выделю вам в помощь цирюльника. Кажется, он неплохо дерет зубы и зашивает раны, но на этом все. Людей катастрофически не хватает. Если нужно будет перенести что-то тяжелое, попросите Эрна. Он организует парней. А с остальным справляйтесь сами. Еще вопросы?» Поняв по их лицам, что вопросов больше нет, снова неожиданно сменил тему. «Где Басур?» «Откуда мне знать?» — удивленно ответил крат а аптекарь молча пожал плечами. «Хорошо, раз вопросов больше нет, тогда вперед!» Осталось организовать работу последней задуманной мною мастерской — кожевенной. Нам жизненно важно экипировать людей качественными доспехами. А я отнюдь не уверен, что кузнецы сумеют быстро наладить производство нужных сплавов. Так что кожаные доспехи могут стать для нас выходом. Тем более, что, по словам Чичи, Качество шкур, окружающих нас монстров, превосходное. Нужно лишь убедить пару кожевенников и сапожника работать вместе с гоблиншей, так как я уверен, именно ее технология выделки кожи является лучшей. Но как заставить людей признать главенство презираемой ими гоблинши? «Заходите, присаживайтесь». Пригласил я мастеров и достал из шкафа несколько заготовок под ламеллярный доспех, изготовленных чичей. «Оцените, пожалуйста, качество выделки кожи». Мастера принялись пристально рассматривать заготовки, тщательно ощупывая их, пробуя кожу на изгиб, прочность и внимательно разглядывая причудливые узоры. Я не торопил их, ожидая, когда они будут готовы огласить вердикт. «Удивительное мастерство», — заявил первый мастер-кожевенник. Невысокий мужчина с родимым пятном на пол лица. Кожа очень прочная с внешней стороны и необычно мягкая с внутренней, при этом еще и потрясающе гибкая. Кто это изготовил? Я бы хотел поучиться у такого мастера. Подобного результата невозможно добиться выделкой». Возразил второй мастер-кожевинник, огромный мужчина с длинным хвостом на голове. «Это кожа какой-то твари. Из такой кожи любой ученик сделает чудо». По всему было видно, что второй мастер, в отличие от первого, обладает завышенной самооценкой и не привык хвалить кого-то, кроме себя. «А каково ваше мнение?» — спросил я у сапожника, все еще рассматривающего узор на коже. «Это узоры гоблинов», — ответил он, подняв на меня взгляд. «Я же говорил, что это шкура твари», — фыркнул второй мастер. «Интересно, где этот умельц раздобыл столько гоблинских шкур?» «Да нет», — усмехнулся сапожник. «Это не шкура гоблина. Это шкура, выделанная и обработанная гоблином». «Врешь», — возмутился огромный кожевенник. «Знаю я этих жаб, они даже нож в руках держать не могут». «Куда им шкуры выделывать?» железный не могут», — согласился сапожник, «а костяным управляются лучше, чем ты ложкой». «Это ведь ваша гоблинша сделала», — полуутвердительно спросил он у меня. «Она», — не стал я возражать. «Хотите у нее поучиться?» «Еще чего!» — не подумав, воскликнул Громила. «Чему эта жаба может научить настоящего мастера?» «А вы?» — я внимательно посмотрел на остальных. «Я же сразу сказал, что хотел бы поучиться у такого мастера», вежливо ответил первый кожевинник. «И я не против», усмехнулся сапожник и покосился настоящего рядом громилу. «Какой дурак откажется от бесплатного обучения?» «Тогда вы двое поступаете в распоряжение Чичи. Если решите, что сможете усовершенствовать ее метод, не стесняйтесь, предлагайте. Она барышня отзывчивая, выслушает, проверит и отблагодарит, если получится». «Нам очень важно как можно скорее облачить всех наших бойцов в доспехи». Я передал мысленные сообщения и продублировал приглашение голосом. «Хорошо, Чича, заходи. Эти мастера, — я указал на двоих мужчин, согласившихся с ее главенством, — согласны помогать тебе и учиться у тебя». Гоблинша сделала Книксон, немало удивив своих новых подопечных. «Ну Но и ты посмотри на их приемы. Вполне возможно, что твой метод выделки можно усовершенствовать». Гоблинша счастливо улыбнулась своей жабьей улыбкой, заставив здоровяка с отвращением сплюнуть. «Я так подозреваю, что ваше производство запашком, потому займете угловую башню, ту, в которой раньше обитали люди Газима. Чича, постарайся, чтобы вони было поменьше». «А где будет моя дубильня?» подал голос длинноволосый кожевенник. «Нигде. Я холодно посмотрел на здоровяка. Ты поступаешь в распоряжение Газима. В подземных садах полно работы». «Как я понял, это для тебя лучше, чем подчиняться гоблинши «Но ты сказал, что вам срочно нужны доспехи», — растерялся мастер. «Я думал...» «Еще важнее — уважительное отношение к членам моего отряда и умение подчиняться приказам», — оборвал я его на полуслове «Когда решишь, что готов работать с гоблином, дай мне знать. Я с тобой снова поговорю». По тяжелому взгляду, которым меня наградил здоровяк, я понял, что такое время вряд ли наступит. «Ничего не поделаешь, хорошим для всех быть не получится. Но очень важно преподнести окружающим урок. Пусть знают, что уважительное отношение ко всем без исключения — непременная основа успеха в моем отряде. А недовольные всегда найдутся, даже если очень стараться их не плодить». «Что дальше?» — спросил Эрн, как только мастера вышли за дверь. «Будем распределять людей по отрядам», — ответил ему. «Кстати, я уже подобрал для твоей декурии шесть человек». Все как один, высокие и сильные. насильщики что ли? Северянин был не в восторге от пополнения. Они даже не знают, с какой стороны за меч держаться. Вот и научишь. Они подходят на роль тяжелых пехотинцев и ростом, и силой, и выносливостью. Кроме того, других нет. Так что бери этих или пи, из них бойцов. Вместе с твоими ребятами будет 11 человек. Ладно. Нехотя согласился Сеерн. Ваша задача — охрана входа в главное здание. Вахта — два человека. Дневное дежурство — 12 часов. Два ночных дежурства — по 6 часов. Свободное время тренировки — бой на мечах, бой с копьем, кулачный бой и бой в строю. вирус тебе передаю 8 арбалетчиков Газима, двух торговцев тканями и бродячего торговца из отряда Ильхама. Вместе с тремя твоими бойцами будет 15 человек, как раз по количеству арбалетов. Составите отряд внутренней охраны. Разместишь по одному бойцу около каждой из трех решеток. График дежурств тот же, что и у Эрна. Все свободное время отводится на тренировки. Надо отработать правильность и скорость зарядки арбалета, а также меткость стрельбы. В том числе при сильном боковом ветре и подвижущемся мишеням. Не жалей ни болтов, ни арбалетов. Кузнецы все починят, а нам важно как можно скорее подготовить отряд истребителей. Будем расстреливать твари издалека. В случае тревоги вы должны занять места у бойниц. Распределишь людей сам и проведешь несколько внезапных тренировок. «Иден, вы с братьями дежурите у бойниц над входом в главное здание. Прикрываете Эрна и Ильяза, который будет охранять вход в подземные сады. Стрелки вы отличные, но про тренировки тоже не забывайте. И договоритесь с Верусом, куда направитесь в случае тревоги. Брин, как ты считаешь, кого из подчиненных Басура можно привлечь к охране подземных садов?» «Купца Хольт и его людей», — не задумываясь, ответил трактирщик. «Они Басур ненавидят и с радостью прикончат при встрече». «Правда, на них татуировки Сабуда». «Татуировки мы сведем», — успокоил я его. «Сколько у человек?» «С ним пять наемников и два возницы». «Отлично, Ильяс, передаю их в твой отряд. Еще принимай оставшегося мечника Газима и Брина с его людьми. Всего 20 человек. Как считаете, хватит для контроля над подземными садами?» «Для этого и сотни будет мало», — покачал головой Брин. Единственное, что можно сделать, водить людей на работу под конвоем, как басур. Хорошо, так и поступим. На первое время ограничимся несколькими посещениями подземных садов в день под конвоем воинов Эрна и вируса а затем постепенно подключим освобожденных от татуировок. На этом формирование боевых отрядов мы завершили. Оставшихся людей разбили на две группы. В первую вошли все ремесленники. Булочник с двумя сыновьями, портной с двумя подмастерьями, двое ткачей с тремя подмастерьями. столяр с двумя подмастерьями, два уличных торговца едой, три гончара, мастер-каменщик и мастер-плотник. Всего 21 человек. Эти люди должны были заняться отбором воды из фонтана, бесполезно уходящей в трещины пола. Емкость, которую использовали для сбора воды во времена Ордена, разбили монстры. И пока кузнецы не изготовят новую, придется постоянно держать у фонтана людей, непрерывно наполняющих водой бурдюки. В принципе, эту работу можно было бы поручить кому угодно. Но если мы отсюда выберемся, умелые мастера смогут принести всему отряду немалую пользу. Конечно, при условии, что захотят остаться с нами. Именно поэтому я решил всячески их поддерживать и не подвергать опасности, отправляя в подземные сады. По крайней мере, до тех пор, пока не пойму, куда укрылись жрецы во главе с Басуром. Во вторую группу я определил 6 слуг Басура, 12 нищих, ранее работавших у Газима сборщиками кристалла Шесть бродячих акробатов, художника, поэта и министреля, пришедших в пыльный замок вместе с нами. 27 человек под руководством Газима. Этим работникам предстояло обслуживать подземные плантации, что подразумевало сбор созревших плодов, посадку семян, полив и опыление грядок толченными магическими кристаллами. Работа не очень сложная, но вредная из-за ядовитых испарений, выделяемых некоторыми грибами, а еще опасная, так как работников в любой момент могли атаковать жрецы. А дальше начались бесконечные беседы с новыми подчиненными. Пока групповые, но и в них мы старались прощупать характер каждого человека, узнать причину его ссылки и выяснить, сотрудничает ли он с хранителем подземных садов. С учетом того, что у нас набралось более 60 новичков, этот адский труд растянулся до поздней ночи. А индивидуальные беседы с глазу на глаз, которые я запланировал провести с каждым своим подчиненным, грозили отнять несколько дней.